Главный дом Юцубы. Когда Хаяма приносил послеобеденный чай, раздался электронный сигнал входящего вызова. Увидев Кивокмайи, Хаяма поднял и прижал уху классический голосовой терминал. «Аоки, так ты потерпел неудачу. Похоже, ты и вправду не смог выполнить приказания госпожи. Что ж, с такими обстоятельствами ничего не поделаешь. Не думаю, что есть нужда в спешке. Та вряд ли поменяет соглашение такого уровня». Хорошо, я сообщу госпоже. Хорошая работа. Какие новости от Оки Сана? Спросила Майя после того, как Хаяма положил терминал. С видом, будто не желает передавать неприятные новости, Хаяма поклонился Майе. Мои извинения, госпожа. Мы не смогли приобрести 3 Аш. Неудачу потерпела Оки, но Хаяма, как главный дворецкий, можно сказать, был наставником Оки. Неумение Оки было его позором. В словах Маи не было ни прощения, ни упрека. В вашем разговоре всплыла имитация Сана, но этим она заинтересовалась. Татсэй Дона приобрел триаж». Ответил Хаяма, на его лице появилась кривая улыбка. Видимо, Татсэй Дона не желал, чтобы она попала в чужие руки. Он заключил с первой школы соглашение аренды и последующей передачи собственности. Тем не менее, если бы Маи не смогла завладеть Пикси, это был бы лучший вариант. «Интересно, он знал? Или это просто совпадение?» «Может быть». На Майе появилось чуть, -чуть выражение, но на то чуже очистило мысли. «Что ж, если Тацео-сан хорошо об этом позаботится, тогда я не возражаю». А Оки сказал, что мы подписали контракт на покупку, так что если Тация дано решит от него избавиться, она перейдет к нам». «Да, было бы неплохо». Хаяма глубоко поклонился Майе... Хотя Майя не винила Оки, а тем более Хаяму, но он все же показал свою признательность за ее снисходительность к неумелому видению дел. Тем не менее, было бы и вправду прекрасно иметь на руках образец, пробормотала Майя, на что Хаяма с видом, не должны ли мы оставить все в покое, заговорил: Госпожа, уверен, мне нет нужды это говорить, но лучше иметь как можно меньше общего с теми созданиями. Усмешка Майи напомнила, что она все еще прекрасна. «Потому что они довольно противны?» «Как вы и говорите. Они ведь важные спонсоры!» Хитро улыбнулась Майя, на что Хаяма нахмурился. «Я знаю, что вы хотите сказать, Хаяма-сан. Я не намерена вызывать раздор. Я делаю это лишь потому, что паразит необходим Йоцубе. Госпожа считает, что изучение паразита приблизит нас к загадочному ментальному вмешательству?» «Да. Что является собой разум?» Вопрос, который ее особо бесконечно преследует. Говорят, что паразиты независимые ментальные информационные тела. Информация о веществе, структуре, месте. Мы должны найти хоть немного подсказок об истинной природе разума. Понимая доводы Майи, Хаяма поклонился. Майя вернулась к изначальной теме разговора. Кстати, каковы перемещения других духов? «Согласно докладу кураба духи, которые прошлой ночью были очищены, уже воскресли. Уже?» «Довольно быстро. Видимо, есть какая-то причина в поспешности». Кураба доложил, что духи, похоже, готовятся к бою. «Понятно. Есть мысли против кого?» Едва сдержанная улыбка появилась на лице Майи. «Судя по их образу действий, они нацелятся на их товарища, попавшего в ловушку в кукле». Похоже, это не неприятности его ищут, а он сам их находит. Не нужно было и говорить, но своими словами мои имела в виду племянника. Который, конечно, яростно протестовал бы, но здесь не было никого, кто выразил бы несогласие. Вы знаете, где это случится? Кора Бадана предполагает, что завтра ночью около первой старшей школы будет благоразумно следить за окрестностями, тогда... Хорошо, организуйте группу. Лидером будет... А Котян должна подойти. Цель — не сражение, в конце концов. Конечно. Хаяма хлопнул в ладоши, вызывая горничную, чтобы та служила Майи вместо него, затем отправился в комнату связи, чтобы передать приказы Майи. Хотя час был не такой уж и поздний, Саигу Самайюми устала. Сегодня было 18 февраля, суббота. Еще неделя до вступительных экзаменов в Университет магии Её шансы не сдать были практически нулевыми, но тем не менее на остальное времени почти не оставалось. Вампирские инциденты, судя по всему, пока утихли. Хорошая новость для ее умственного здоровья. Сегодня она подтягивала свои слабые места в школьной библиотеке, поэтому к тому времени, как вернулась домой, день уже почти миновал. Встреченная немного рабкой молодой служащей, Майюми сразу же заметила. «Отец вернулся?» Да, миледи. Хорошо обученная, горничная не запиналась, но Майоми почувствовала, что напугал ее отец Майоми. «Так пугать молодую девушку. Отец, что же ты делаешь?» Хотя в сердце она ощутила раздражение, если его покажет, лишь еще больше беспокоит персонал. «Отлично». Майоми улыбнулась горничной, затем последовала к себе. В это время в своем кабинете глава дома... Сайгу Сакоэти повернулся лицом, заполненным озабоченностью и разочарованием, к своему доверенному Накуре. «Так ты говоришь, что вторженец, убивший паразитов, которых захватила третья дивизия контрразведки, был Исириусом из звёзд?» «Сомнений почти нет». Мастер гневался, а на лице Накура не показалось ни следа страха. Он был учтивым, но в отличие от отношений между Хаямой и Майей, отношения между ним и его мастером были деловыми. Накура не был членом семьи Сейгуса, более точно его можно описать как наемника. Он не был неразрывно связан с Коити. Иногда его назначали охранником для детей, например, для Маюми. иногда послали выполнять миссии вне закона, например, собирать информацию. Так к нему относился Коити как к числу экстра. Но даже для Сириуса просто завалиться и так легко убить заключенных уже слишком. Разведывательная дивизия тоже не гуляет без дела. «Твой источник не ошибся?» – с отвращением проговорил Коэти, на что Накура спокойно возразил. «Разведывательная дивизия сил обороны вполне себе компетентна. Если бы в здании третьей дивизии контрразведки вторглись мы, то не нашли бы в безопасности. Они не без причины известны как сильнейшая сила волшебников на земле». Когда с ним заговорили, будто упрекая ребёнка, выражение Коэти стало ещё угрюмей. Но не так сильно, чтобы он потерял самообладание и кричал на Накуру. «Сэр, возможно, мой совет покажется слишком смелым, но я считаю, нам пора сократить потери. Выгода от участия в Сейгусе уменьшается с каждым днем. Ты прав». Коити безмятежно обдумал спокойный совет Накуры. «Похоже, Кудо тоже начал действовать. Я подумывал попросить его дополнить наши истощенные силы, но остановиться будет, наверное, к лучшему. Как прикажете. Передай задействованному персоналу вернуться к обычным обязанностям. Накура свободен». Извините. Когда Коити начал открывать зашифрованный коммуникационный терминал, Накура покинул кабинет.